Глава 4. Неудобное положение. Приехали, ваше высочество. Остановка. Королевский замок. Прохрипел возница. Стоило нам притормозить у узорчатых золотых ворот, один взгляд на которые заставил меня позабыть всякую усталость. Сердце забилось в два раза быстрее, а ладони вспотели от волнения. С чемоданами помочь не смогу. Спина у меня больная, извините. Мистер Портир, если вы задержитесь, я попрошу бабушку передать вам целебную мазь от недуга. Как рукой снимет, — предложила я, отряхивая юбку от сена. Старик, словно испугавшись моих слов, закачал головой. Нет, я дракон, хоть и к обороту не способный, но старой закалки. Верю только в крепкий эль и нюхательный табак. «Лучше лекарства еще не придумали», — потрясая в воздухе толстым указательным пальцем, заявил он. «Обязательно поделюсь с бабушкой Летой вашим рецептом долголетия». Хихикнув, я спрыгнула на землю, и пока гора скидывала с повозки наши чемоданы, бросилась к охранявшим ворота стражникам. «Доложите его величеству, что...» «Не положено». Дорогу мне заступил хмурый молодой парень в военном мундире. У Его Величества неприёмный день. «Вы уверены?» Пришлось прикусить нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. А всё из-за того, что вспомнился мамин рассказ о первом приезде в Орентал, когда ее молодую ведьмочку под тем же самым предлогом не хотели пускать в королевский замок. Стражник прошелся по мне медленным, не пропускающим ни одно грязное пятнышко, ни одну застрявшую в волосах и одежде травинку взглядом, и поморщил нос. «Клаус, ты что, с дуба рухнул?» Молодому парню прилетел смачный подзатыльник, заставивший его отпрыгнуть в сторону. «А ну, беги, предупреди его величество о приезде дочери». Вперед вышел давний папин приятель, дядя Витто, который долгое время возглавлял драконью армию в чине генерала, а после недавнего назначения на эту должность Лиана, согласно полученным из дома новостям, стал правой рукой короля. Теплом не улыбнувшись, он открыл передо мной ворота и слегка поклонился. «Ваше высочество, мы ждали вашего возвращения». Забрав наши с горы чемоданы, он заверил, что они будут доставлены прямиком в покое и, предложив свою помощь в сопровождении, от которой я решительно отказалась, сославшись на то, что хочу показать подруге окрестности замка, пропустил вперед. Это только казалось, что доведневшегося впереди сказочного сооружения из желтого кирпича с островерхими крышами рукой подать. Необходимо было преодолеть две сотни туазов по дороге, что шла через Сосновый парк, где каждая скамейка, качели и с лебедями напоминали мне о беззаботном детстве и играм с сестрой. Гора, словно чувствуя охватившую меня легкую ностальгию, вопросов не задавала. шла рядом и, открыв рот, разглядывала представшую глазам картину. «Мика!» Раздавшийся со стороны каменной винтовой лестницы звонкий девичий голос заставил сидевших на ветках деревьев птиц подняться в воздух. Раскрасневшаяся, с распущенными черными локонами и блестящими желтыми глазами, Алекса, подобрав юбки пышного сиреневого платья, так стремительно неслась вниз, будто за ней гналась стая разъяренных грифонов. «Наконец-то ты приехала! Мы так тебя ждали!» Преодолев последнюю ступеньку, сестренка бросилась в мои объятия и закружила на месте. «Отца чуть удар не хватил, когда ему сообщили, на чем ты прибыла. Рвет и мечет. Он же за тобой королевский экипаж отправлял, а тут повозка с сеном. Создатель, да ты сама вся в этом сене!» Запрокинув голову, она засмеялась. Да так заразительно, что мы с Горой тоже присоединились. «Ну чего мы стоим? Все уже ждут!» Представлять сестру и подругу не было необходимости. Они познакомились еще в академии, куда Алекса приезжала вместе с родителями. И довольно неплохо ладили, что, учитывая их абсолютно разные характеры, одна спокойная как удав, вторая ходячая катастрофа, было даже странно. Про мою сестренку дед Аракс любил говорить, что запри ее в замке со страшным чудовищем, смелым принцам придется спасать само чудовище. Все члены семьи, конечно, посмеивались в ответ, но понимали, что доля правды в этой шутке присутствовала, и немалая. Уже поднимаясь вслед за треплющимися девушками вверх по лестнице, я почувствовала, как сердце пропустило удар и замедлило шаг. Дойдя до двустворчатой двери, я сделала глубокий вдох. Дождалась, когда охранявший ее страж пропустит нас вперед, и нацепила на лицо бодрую улыбку, решительно готовая взглянуть в лицо собственному прошлому. Всё то время, что я провела в Мантильской академии, изредка выезжая на каникулы в Барлеан, где останавливалась во дворце дальнего маминого родственника, короля Леопольда, я безумно скучала по дому. Тысячу раз порывалась все бросить и вернуться в Орентал, к своей семье и друзьям, под крышу родного дома. И тысячу раз останавливала себя, вспоминая причины, сподвигшие меня уехать. Четыре года — долгий срок. Я повзрослела и превратилась из маленькой принцессы в молодую девушку, что обладала твердым характером, имела карьерные амбиции и не собиралась все это рушить, ударяться в слезы и в тягостные воспоминания из-за какого-то мужчины. Боевое настроение на полную. Только вот оно не уняло той ликующей радости, что переполнило меня, стоило войти в холл, где собрались члены моей семьи, и убедиться в отсутствии Яракса Шанро. Крепкие объятия отца и медвежьи деда, от которых только что кости не трещали, заставили меня забыть обо всех тревогах и переживаниях. Я смеялась, целуя плачущих от радости маму и бабушку Лету. Тискала малыша Кроу, кружила по паркету слетающей рядом феей Жюли, пожала маленькую лапку маминому фамильяру мышонку Маусу и представила всем собравшимся свою подругу гору. «А я думал, она жениха привезет тебе на радость», хохотнул дедушка Аракс, хлопая отца по спине. «Никаких женихов! Мала еще!» — нахмурился отец. «Только после моей смерти. И плюс еще недельку, чтобы не волновался». «Такими судьбами мы с Микой старыми девами останемся», — дерзко ухмыльнулась Алекса. «Только вместо кошек будем потомство Мауса дрессировать». «Вот еще, я еще слишком молод для потомства». — фыркнул мышонок и, ловко вскарабкавшись по маминому платью, залез ей в карман. Все, включая и мою приемную мать Джорджи Шанро, скептически хмыкнули, но возражать не стали. Маусу на днях должно было стукнуть сорок. Небывалый возраст для мышей, но его долголетию способствовали две вещи. Во-первых, он был не простым мышонком, а говорящим. Такие животные живут не меньше людей. А во-вторых, он был привязанным к ведьме фамильярам и ее магия поддерживала его жизненную силу. Другое дело, что он не любил, когда ему про этот самый возраст, напоминали. Тут же бежал жаловаться маме, и то и приходилось охолаживать провинившихся строгим взглядом. «Ваше Величество, миссис Шейла, главная горничная, застыла на пороге. Ужин будет готов через полчаса». «Вот и отлично!» — улыбнулась ей королева. «Прикажите показать девочкам их покоя. А вы, милые, примите ванну, переоденьтесь и спускайтесь в обеденный зал. Сегодня я распорядилась приготовить Микин любимый мясной пирог». «Он и мой любимый, только меня им так часто не балуют», — обхватив мать за талию, отец изобразил притворную обиду. «А вот помотайся по чужбинам четыре года, как наша малышка, я и тебя им встречу». «Скажешь тоже, куда я от тебя, моя рыжая ведьма?» Уже не слушая их любовное воркование, мы с Алексой и Горой понеслись вверх по лестнице на второй этаж. Меня поселили в моей детской, где, судя по витавшему в воздухе запаху древесины, только недавно закончили ремонт, а Горе выделили спальню напротив. Оставив подругу разбирать чемодан и ждать, когда остынет вода в подготовленной для нее ванне, мы с Алексой влетели в мою комнату и, как делали раньше, упали на пахнущее свежестью постельное одеяло. «Ну?» — протянула сестра, повернув ко мне голову. «Что «ну?» «Так и не спросишь про него?» «Олекса знала меня, как свои пять пальцев». а потому делать вид, что я не понимаю, о ком идет речь, я не стала. Жила как-то четыре года без новостей, еще проживу. Знаю, что жив, здоров, а остальное меня уже не касается. Я даже рада, что его сегодня нет». «Его тут уже четыре года как нет», — тихонько прошептала сестренка, но я услышала. «Переехал? Клятое любопытство!» Вопрос вырвался раньше, чем я успела забить его обратно себе в глотку. «Да, в городской дом, что раньше принадлежал бабушке Лете. Они с отцом и дедом очень серьезно поссорились. Деталей не знаю, а никто не рассказывает. Яр собрал вещи и уехал служить на границу с безжизненными землями. А год назад вернулся, но к нам наведывается очень редко». Даже от должности военачальника отказался, предложив отцу засунуть ее себе в... Очень далеко засунуть, короче. Лиану пришлось взвалить на себя эти обязанности. Слушая ее рассказ, я чувствовала, как сердце снова заполняет едкая горечь, что была предвестницей болезненных воспоминаний. И чтобы не дать себе в них утонуть, я резко поднялась с кровати и принялась воевать с пуговицами на платье. «Очень рада за него, а еще больше за себя», — бросила я, поворачиваясь к Алексе спиной. Я знала, что мы не уживемся под одной крышей, и даже думала о переезде. Теперь вижу, что это лишнее. Не возражаешь, если я приму ванну? Закрыв за собой дверь, что вела в ванную комнату, я сообщила расставлявшей принадлежности служанке, что мне ее помощь не понадобится. Затем быстро сняла с себя грязную одежду, расплела волосы, и нырнула в теплую воду. Всё тело охватило небывалое блаженство и расслабленность. Вода словно проникала под кожу, наполняя энергией каждый орган внутри. Думала, мытьё займет не больше 15 минут, но минуло уже полчаса, а вылезать не хотелось. Встрепенулась только, когда у двери раздался голос Алексея: «Мика, сообщили, что ужин готов, буду ждать тебя внизу». Потянувшись за лежавшим неподалеку полотенцем, я поднялась, аккуратно высушилась, затем обмоталась им и вернулась в спальню, где, достав из чемодана свое нижнее белье, состоявшее из панталонов, короткой сорочки и корсета, принялась одеваться. Когда дело дошло до волос, я потянулась к лежащему на гребню, но он выскользнул из рук и, ударившись об пол, полетел под кровать. Недовольно выдохнув, я встала на колени и потянулась вперед, пытаясь его достать. И тут, как назло, за спиной скрипнула входная дверь. «Кажется, я умер и попал на небеса», — раздался до боли знакомый хрипловатый голос с насмешливыми нотками. «И мое сердце перестало биться».